Бекки услышала, как Келл велел мальчишке стоять на месте, как бы тот не боялся, чтобы они могли подойти к нему. Полагала, что это хорошая идея, при условии, ее идиот-братец подождет, пока она его догонит. Она устала, промокла и в первый раз почувствовала себя беременной. Хорошо, хоть Келл находился близко, чуть правее, на один час. Отлично. Но кроссовки, наверное, придется выкинуть. Если на то пошло, Бэкстер уже уверена, что их придется выкинуть. Бекки, где ты, черт побери?» «А вот это странно. Он по-прежнему справа, но теперь ближе. И на пять часов. Получается, чуть ли не позади нее?» «Я здесь», — ответила она. «И буду стоять, пока ты меня не найдешь». Она вновь взглянула на андроид. «Келл, на твоем телефоне связь есть?» «Понятия не имею, он в машине». «Тринди, пока я не подойду к тебе». «А как же ребенок? И чокнутая мамаша?» «Она совсем рехнулась». «Давай сначала встретимся, а потом будем тревожиться о них, хорошо?» Бекки знала своего брата, и ей не понравился его голос. Кэл волновался и пытался это скрыть. «Просто говори со мной!» Бекки на мгновение задумалась, а потом начала декламировать, притоптывая в такт грязными кроссовками. «Парень один, его звали Максвини, и не будь дураком, подсластил вермутком, приготовил подружке мартини». «Да, это очаровательно», — оценил Кэл. «Теперь он находился позади». Вроде бы мог прикоснуться к ней, протянув руку. — Из вот такое облегчение? Господи, это всего лишь поле. — Эй, где вы? Ребенок далеко-далеко. Теперь никакого смеха. Голос потерянный и наполненный ужасом. — Вы меня ищете? Я боюсь. — Да, да, ищем, держись, — проревел ее брат. Бэки, Бэки, не замолкай!» Руки Бэки поднялись к растущему животу. Она отказывалась называть его «пузякой», как написали в журнале people и чуть покачали его. «Вот еще один. Девица одна по имени Джил с испугу глотнула... Стоп-стоп! Я как-то тебя проскочил». Действительно, его голос донесся откуда-то спереди, Она развернулась. — Перестань дурачиться, Кал, это не смешно. Во рту пересохла. Она сглотнула. Пересохло и горло. Когда оно словно щелка, понятно, что пересохло. А в кабине лежала большая бутылка, минералки, полиш-спринг и пара банок Кока-Колы на заднем сиденье. Она буквально увидела их. Красные банки, белые буквы. Бэки, Что? Что-то здесь не так. О чем ты?» — подумав, как будто я не знаю. «Послушай меня, ты можешь подпрыгнуть?» «Разумеется, я могу подпрыгнуть. А как ты думаешь?» «Я думаю, этим летом тебе рожать. Вот что я думаю». «Пока могу. Кэл, не уходи. Я не двигаюсь». «Двигался точно, и сейчас двигаешься». «Заткнись и слушай. Я досчитаю до трех. На три ты поднимаешь руки над головой, как судья, сообщающий, что мяч засчитан, и подпрыгиваешь, как сможешь высоко. Я сделаю то же самое, и тебе не придется подпрыгивать так уж высоко, чтобы я увидел твои руки, и я к тебе приду». «Ты свистни, тебя не заставлю, я ждать».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 В пятнадцать Бекки Дэмот весила 82 фунта. Отец называл ее «худышкой» и в школьной спортивной команде специализировалась на беге с барьерами. В пятнадцать она могла пройти на руках школьный коридор от одного конца до другого. Ей хотелось верить, что она и сейчас такая же. Какая-то часть искренне ожидала, что она останется такой до конца жизни. Ее разум еще не осознал, что ей девятнадцать,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 И этого оказалось достаточно, чтобы от тревоги у нее перехватило дыхание. Келл и дорога. Келл и дорога. Она опустилась на землю. При приземлении отдача прострелила ноги до колен. Мягкая влажная земля выплеснулась из-под левой кроссовки. Бекке плюхнулась черную грязь, которая отчувакнула под ее задом. Она думала, что углубилась в траву шагов на 20 максимум на 30 Дороге следовало находиться достаточно близко, чтобы добросить до нее фризби. Но выяснилось, что она отмахала длину футбольного поля, а то и больше. Помятый красный датсон, который как раз проезжал по шоссе, выглядел игрушечной моделью размером с коробок, 140 футов травы, мягко покачивающийся океан влажного зеленого шелка простирались между ней и гладкой черной ленточкой. И когда она уже сидела в грязи, первой пришла мысль — Нет, невозможно, ты этого не видела, только думаешь, что видела. А второй стала мысль Об ослабевшей пловчихе, подхваченной отступающим приливом, утаскиваемой все дальше и дальше от берега, не осознававшей, в какой она беде, пока не начала кричать и обнаружила, что на берегу нет никого, кто может ее услышать. Невероятно далекое шоссе потрясло ее, но ничуть не меньше поразило увиденный намекал, Не потому, что он находился далеко, наоборот. Тем, что был совсем близко, выпрыгнул из травы менее чем в десяти футах, а ведь они кричали изо всех сил, чтобы услышать друг друга. Сидела она на теплой, липкой, податливой земле. В траве яростно гудело множество насекомых. «Будьте осторожны!» — крикнул мальчик. «Тоже не заблудитесь!» За этими словами последовал короткий взрыв смеха, взбалмошный, нервный, всхлип веселья. Смеялся Никел, не ребенок, на этот раз не он и не женщина. Смех этот донесся откуда-то слева, а потом стих растворился в песне насекомых. Мужской смех и, похоже, пьяный. Бекки внезапно вспомнились слова, которые выкрикнула Странная мамаша, Тобин, перестань звать, перестань звать, дорогой, он тебя услышит. Что за хрень? Что за хрень? прокричал Кэл. Она не удивилась. Айк и Майк похожие, вот и мысли схожие, нравилось говорить миссис Демот. Фрик и Фрек, а споров нет, нравилось говорить мистеру Демоту. Пауза, заполненная только шелестом ветра и гудением насекомых. Затем рев во всю мощь его легких. Что это нах такое? На короткий период, примерно пятью минутами позже, Келл потерял самообладание. Произошло это после того, как он провел эксперимент. Подпрыгнул и снова посмотрел на дорогу.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 Изредка подпрыгивая, чтобы чуть подкорректировать курс. Между церковью и боулингом стоял ржавый, пробитый пулями знак в форме ромба с желтой окантовкой, возможно, предупреждающий «сбросьте скорость, дети!» Точно он сказать не мог. Оставил очки в машине. Он приземлился в чавкающую грязь и начал считать. «Кэл — Кэл! — голос сестры донесся откуда-то сзади. — Подожди! — прокричал он. — Кэл! — вновь позвала она откуда-то слева. — Ты хочешь, чтобы я продолжала говорить? И когда он не ответил, начала декламировать тоскливым голосом, уже оказавшись впереди. — Однажды девица отправилась в ель. — Заткнись и подожди! — оборвал он ее. Пересохшее горло сжало так, что сглотнул он с трудом.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 «Да, вы нашли мою маму?» «Пока нет», — отозвался Кэл, подумав, что они действительно давно ее не слышали. Впрочем, сейчас она его совершенно не волновала. 20 секунд. Вы видели моего папу?» «Новый игрок», — подумал Кэл. «Новый игрок? Потрясающе! Может, Уильям Шатнер тоже здесь?» И Майк Хакаби, Ким Кардашьян, и парень, который играет Рыжего в «Сынах анархии», и весь состав «Ходячих мертвецов»?» Он закрыл глаза, но на мгновение голова все равно закружилась. Зря он подумал про «Ходячих мертвецов». Следовало ограничиться Уильямом Шатнером и Майком Хакаби. Кэл открыл глаза и обнаружил, что покачивается на каблуках. Усилием воли заставил себя встать на всю ступню, на такой жере лицо, покалывало от пота. 30 Он простоял на одном месте. 30 секунд. Подумал, что надо бы выдержать целую минуту, но не смог, поэтому подпрыгнул, чтобы еще раз взглянуть на церковь. Какая-то его часть, та самая, которую он изо всех сил пытался игнорировать, уже знала, что он увидит. Эта часть заранее предлагала веселенький комментарий. — Все сдвинется, Кэлл, старина. Трава плывет, и ты тоже плывешь. Относись к этому, будто стал частью природы, брат. Когда усталые ноги подбросили его вверх, он увидел, что теперь шпиль церкви левее. Не намного, но левее.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 разобрать всю мелодию, до него долетали только басы, и насекомые жужжали на одной, сводящей с ума ноте. Да ладно! Он никогда не разговаривал сам с собой, еще юношей приучил себя к буддийской мысли, что в одиночестве молчание золото, и очень гордился тем, что молчать мог долго, но теперь заговорил, едва отдавая себе в этом отчет,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 Горячая вода, не теплая, горячая, как в ванне, плесканула на промежность шортов, создав полное ощущение, будто он описался. Это его надломило. Он вскочил, побежал, трава хлистала по лицу с острыми кромками и жесткая, и когда один зеленый меч ударил под левый глаз, Кэл почувствовал укол. Боль заставила его подпрыгнуть, и он прибавил в скорости. Теперь бежал, как мог, быстро. — Помогите мне! — прокричал мальчишка. — И что вы на это скажете? — Помогите! — донеслось слева от Кэл. Мне? Справа. Канзасский вариант. Долби стерео. — Это бред! — вновь выкрикнул Кэл.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 напоминающей фекалии. Кэл поднялся, пробежал еще пять шагов, почувствовал, как трава оплетает ноги, будто ставит их в спутанную проволоку, и, конечно же, рухнул снова. В голове гудела туча навозных мух. Кэл! кричала Бекки. Кэл, Остановись! Остановись!» «Да, остановись!» «Если не остановишься, будешь орать, помогите мне вместе с мальчишкой!» — гребанным дуэтом. Он хватал ртом воздух. Сердце мчалось галопом. Он подождал, пока жужжание в голове утихнет, потом осознал, что оно вовсе не в голове. Мухи настоящие. Они опускались в траву и поднимались из нее. Целая туча клубящаяся над чем-то скрытым, движущимся желто-зеленым занавесом прямо перед ним. Вытянул руки и раздвинул траву. Собака, вроде бы золотистый ретривер, лежала на боку, в черной жиже. Обвисшая коричневато-рыжая шерсть едва просматривалась под толстым слоем мух. Раздувшийся язык, вывалившийся из раскрытой пасти, Подернутая дымкой выпущенные глаза, тронутая ржавчиной, но еще поблескивающая среди шерсти, пластинка на ошейнике. Кэл вновь посмотрел на язык. Покрыт чем-то зеленовато-белым. Кэл не мог понять, чем именно. Грязная, мокрая, обсиженная мухами шерсть собаки выглядела старым вонючим ковром, брошенным на груду костей. Кое-где шерсть шевелилась, отдельные лохмы под теплым ветерком. «Возьми себя в руки!» Мысль его, но произнесенная успокаивающим голосом отца. Голос помог. Кэл посмотрел на завалившийся живот собаки и уловил какое-то движение. Множество копошащихся червей, такие же копошились и в наполовину съеденных гамбургерах, которые он видел на переднем пассажирском сиденье, Приуса. Бургеры пролежали там не один день. Кто-то оставил их, вышел из машины и оставил их, и никогда не вернулся. Никогда. Возьми себя в руки, Кэлвин, Если не ради себя, то ради сестры. — Возьму, — пообещал он отцу. — Возьму. Он смахнул несколько жестких ошметков, травы, слодыжек и голени,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 «Как насчет мальчишки?» Ох, господи, голос опять затихает. Он так напугался, что правда соскочила с языка, с легкостью, необыкновенной, и во весь голос. «Нахрен мальчишку, Бекки!» «Теперь речь о нас!»